Крепостные почти всегда не были заинтересованы в труде на своего помещика и придумывали массу уловок, чтобы увильнуть от работы, уменьшить ее нагрузку, выполнить работу хуже, чем положено. Напротив того, помещики и их приказчики стремились стеснить крепостного, ужесточить наказание, придумывали новые способы контроля за работой и жизнью крепостных. Порка была неотъемлемой частью этой жизни. Крепостного пороли за все. За лень, неповиновение, воровство, косой взгляд, нерасторопность, самовольство, не говоря уж об упрямстве и других видах скрытого и открытого неповиновения или сопротивления. Но холодные чуланы, кандалы, кнут на конюшне переставали быть эффективными средствами управления крепостными. Они воспринимались ими как необходимое зло, которое нужно сносить, так же, как непогоду, волю Бога, который сам страдал и нам страдать велел. Неудивительно, что в этих условиях благородная цель труда, как единственного достойного способа существования и совершенствования своей жизни, исчезла. Обмануть, украсть, навредить, сделать свою работу плохо было для крепостного не постыдным, а наоборот, похвальным делом, которым можно было похвастаться перед людьми. К сожалению, эти особенности менталитета русского человека, наряду с такими замечательными чертами, как Невероятное терпение, незлобивость, неприхотливость во многом пришли в наше время из крепостного прошлого. Неверно думать, что крепостные крестьяне, не знавшие свободы, не хотели ее. Стремление к свободе заложено в человеке изначально, с самого его рождения. Мечта о воле порождала фантастические слухи о беловодье, волшебной стране, где можно укрыться от всяческого гнета и стать счастливыми. При полном бесправии миллионов людей неведомая свобода понималась искаженно, уродливо. Она не воспринималась как тяжелая ответственность за себя, свою семью, деревню, страну. Крестьяне понимали свободу как полное освобождение от всяческих обязанностей перед обществом. Жить на свободе значило для крепостных вообще не зависеть от кого бы то ни было, не выполнять обязанности который неизбежно налагает общество на своих свободных членов, будь то налоги на государственные нужды или работа по содержанию мостов и дорог в своей деревне, может быть, многие наши несчастья тянутся оттуда, из далеких времен Салтачихи. Законно избавиться от крепостничества, кроме как по воле помещика, не представлялось возможным. Все остальные способы добиться свободы были либо преступны, следовательно, на уголовно наказуемы, либо аморальны. Так в материалах тайной канцелярии Аннинского и Елизаветинского царствования встречаются дела, которые заведены под доносом дворовых, подслушавших разговор господ в спальне и потом кричавших слово и дело. Они надеялись таким образом получить согласно закону свободу, как вознаграждение с донос на политических преступников. Другие сами вступали на путь преступления, а для этого так мало требовалось уйти без спросу помещика или приказчика со двора или из деревни. И вот ты уже и преступник, беглый. А что ж делать? Бегство было единственным и самым распространенным способом спасения от крепостного права. Христиане бежали в Польшу, на юг, до на его притоке, в Сибирь. Но не дремали и власти, заставы, воинские команды, облавы, кандалы, кнут и возвращение к помещику. Немало крепостных, отчаявшись, брались за оружие, Уходили в многочисленные разбойничьи шайки, нападавшие на помещичьи усадьбы. Не все такие истории говорили о сопротивлении крестьян-крепостникам. Среди разбойников укрывалось немало беглых уголовников, опустившихся личности, садистов, наслаждавшихся мучениями помещичьих жен или детей на огне или дыбе. Известно много случаев, когда такие банды возглавляли дворяне, помещики, сделавшие свое имение притонами для разбойников, воров. Но все же признаем, что между разгулом крепостничества и разбоями существовала прямая связь. Крепостное право с его фактически неограниченным насилием неизбежно прождало ответное насилие. К Елизаветинскому времени относится история братьев Роговых, крепостных прокурора Пензенского уезда, Дубинского. Двое из братьев, Никифор и Семен, бежали от помещика, но их поймали и отправили в ссылку. По дороге братья опять бежали, вернулись в уезд и пригрозили помещику расправой. Их вновь поймали и отправили по этапу.